211. Май 1. -е. Опять земля заговорила. Опять звучат ее зовы. Помни, что это испытание перед концом. Надо учиться сочетать земное и небесное.